Послесловие автора. Спасибо за ожидание. На этом мы завершаем девятый том Герба. Хотя при написании столкнулся с различными трудностями, здесь нет смысла вдаваться в подробности. Если вам, читателям, понравится это произведение, я буду счастлив. Встретимся снова в следующем томе. Так как вы, вероятно, будете раздражены, если я остановлю послесловие на этом, мне лучше приложить все усилия, чтобы добавить к нему что-нибудь ещё. Начиная новую работу, автор, конечно же, думает о том, как всё будет развиваться после первого тома и представляет в своей голове что-то вроде наброска. Но опять же, конечно, весь ход событий от начала и до финала не высечен на камне. И кроме того, если продажи плохие, есть также случаи, когда вы можете забыть о серии, так как она закончится в отдельной книге. Когда я начал писать «Герб заклеймённого», Хотя он был расплывчатым, я уж тогда представлял, как он будет развиваться. Например, что-то вроде «Если ситуация с главным героем, Орбой, изменится вот так, то следующим шагом будет это». И хотя у меня действительно был обзор основных частей истории, мой мысленный образ за пределами этого оставался не более чем множеством различных идей. Например, «Когда появится этот персонаж, я хочу, чтобы он оказался связан с Орбой таким образом». Или «Я хочу, чтобы произошла ситуация, которая заставит Орбу произнести такую фразу». Что касается того, почему я намеренно поднимаю этот вопрос, потому что когда я стоял на стартовой линии этой серии, то среди ключевых моментов, которые я тогда установил, был один из этого тома, который являлся абсолютно центральным. Я знал, что одно из вещей, необходимых для продвижения истории, было большое событие, которое заставило бы Орбу произнести эти строки, или, по крайней мере, пробормотать их про себя. Те из вас, кто уже читал этот том, поймут, что я имею в виду. Я написал это послесловие к первому тому «Пережив битву, интриги и любовь», Орба, этот мальчик, который был рабом-мечником, что он получит, а что потеряет? Возможно, приближается день, когда у нас появится ответ на этот вопрос. Томанори Сугихара читал «Адреналин».